тинь -тин Кабакама Во всех японских домах полы в комнатах покрывают красивые плетенные из тростника циновки. Стебли тростника в циновках так плотно подогнаны друг к другу, что раздвинуть их можно лишь при помощи ножа. Циновки меняют только раз в год и содержат их в чистоте. Дома японцы никогда не ходят в обуви, не пользуются стульями, в их жилищах нет привычной европейца мебели. Они сидят, спят, едят иной раз даже пишут, сидя на полу. Поэтому циновки должны быть всегда чистыми. И японских детей учат, и да только они начинают говорить, не портить и не пачкать их. Японские дети исключительные, особенные. Все путешественники, по крайней мере те, кто писал о Японии в своих книгах положительно, отмечают, что маленькие японцы куда более послушны и значительно менее озорные, нежели их английские сверстники. Они не пачкают и не портят вещи, никогда не ломают игрушки. Японская девочка не сломает свою куклу. Нет. Напротив, она будет беречь ее и хранить даже тогда, когда уже станет взрослой женщиной и выйдет замуж. Когда она станет матерью и у нее появится дочка, то она передаст куклу своей малышке, и ребенок будет беречь куклу так же, как берегла мама, и хранить до тех пор, пока сама не вырастет, а затем наконец передаст ее своим детям, и те будут играть с ней с столь же трогательно, как играла их бабушка. Я сам, рассказывающий эту историю для вас, видел в Японии кукол, возраст которых перевалил за сотню лет, а они выглядели так, словно были совсем новыми. Это показывает, каковы японские дети и почему полы в домах в Японии всегда чистые. Дети не испортят и не поцарапают их, потому что озорство им не свойственно. Закономерен будет вопрос: неужели все японские дети такие замечательные? Конечно, нет. Есть одни них дурные испорченные дети, но их мало, очень мало. А что происходит с сыновками в тех домах, где обитают эти негодные дети? Да ничего плохого не происходит. Потому что есть фейри, которые заботятся о циновках. Эти маленькие человечки пугают и дразнят детей, которые пачкают или портят циновки, или во всяком случае дразнили и пугали маленьких негодников в прошлом. Я не очень уверен, остались ли еще фейри в Японии. Эти ужасные железные дороги и телеграфные столбы заставили многих из них бежать без оглядки. Но у меня есть одна маленькая история о них. А вот она. Много лет тому назад жила была маленькая девочка. Она была очень мила и красива, но, увы, очень ленива. Родители ее были богаты, и потому у них было множество слуг. Все слуги боготворили девочку и с радостью выполняли любые ее прихоти. Может быть, это и сыграло свою роль в том, что она выросла такой ленивой. Даже когда она повзрослела и превратилась в красивую женщину, слуги по-прежнему одевали и раздевали ее, расчесывали и укладывали волосы. И она всегда выглядела просто очаровательно. Никому даже в голову не могло прийти, что у нее могут быть... Какие-то недостатки. Время прошло, она вышла замуж за храброго воина и ушла жить с ним в его дом. Но в доме ее мужа слух было совсем немного. И это обстоятельство весьма утитало молодую женщину. Ведь у нее дома их было так много. Теперь она должна была делать то, что прежде для неё делали другие. Ах, как тягостно было самой одеваться, заботиться о своей одежде, стирать ее и штопать. Сколько труда и хлопот нужно, чтобы выглядеть красиво и опрятной. Чтобы муж мог любоваться тобой. Но поскольку он был воином, то когда армия отправлялась в поход, ему часто и подолгу приходилось бывать вне дома. И тогда она могла лениться столько, сколько ей было угодно. Родители мужа были немолоды и добродушны, и никогда не ругали свою невестку. Так вот, однажды ночью, когда супруг вновь отправился в поход, и женщина осталась одна, какой-то странный негромкий звук раздался в комнате и разбудил ее. Спальню освещал лишь тусклый свет, исходивший от единственного бумажного фонаря. но она вполне отчетливо могла видеть то, что происходит. А увидела женщина очень странную картину. Сотни маленьких человечков всего лишь в дюйм ростом. Один дюйм равен дум целым 54 сантиметра. Одетые в костюмы японских воинов танцевали вокруг ее подушки. Все они были одеты в наряд, который муж облачался только по праздникам. В Японии он называется Камисима и надевается самураями в торжественных случаях. Его легко узнать по характерным выкладным квадратным плечам. Волосы человечков были убраны особым образом и связаны у каждого узлом на затылке. Дыхание каждой, как заправский самурай, имел по два крошечных тоненьких меча. Все они смотрели на женщину и смеялись, и все танцевали вокруг ее подушки и пели одну и ту же незамысловатую песенку, повторяя слова снова и снова. Мы Кабакама. Веселить вас будем в поздний час. Нас сон принес. Спи, госпожа. Ты не уснешь без нас. На первый взгляд слова песни были безобидны, даже приятные. Но очень скоро женщина поняла, что маленькие человечки жестоки и издеваются над ней. К тому же они постоянно гримасничали и корчили ей мерзкие рожи. Она попыталась поймать хотя бы одного из них. Но они неизменно ускользали и двигались так быстро и проворно, что ей никак не удавалось сделать это. Тогда она захотела прогнать их. Но они не уходили и все время распевали одну и ту же песенку. «Мы, Кабакама, веселить вас будем в поздний час. Нас сон принес. Спи, госпожа, ты не уснёшь без нас?» И все время смеялись над ней. Тогда она поняла, что это Фейри – маленькие злобные духи, родственные гоблинам. Сделала это открытие, она так испугалась, что не смогла даже вскрикнуть от страха, и словно онемела. Так они и протанцевали вокруг нее всю ночь до самого утра, а потом внезапно исчезли, словно растворились в воздухе. Она постеснялась кому-нибудь сказать о том, что произошло ночью. В конце концов, она была женой самурая, и не хотела, чтобы кто-то узнал, как она испугалась. На следующую ночь все повторилось. Маленькие человечки пришли снова, и вновь они пели и танцевали. И так стал повторяться каждую ночь. Каждую ночь они появлялись в один и тот же час, который издревле в Японии называют часом быка, и который соответствует современным двух часам после полуночи. Поскольку посещения маленьких человечков не прекращались, женщина вскоре совсем ослабела. Она почти не спала и очень боялась. Но Фэри не оставляли ее в покое. Когда муж женщины вернулся домой, он очень расстроился, увидев ее в постели больной. Поначалу она боялась рассказать ему, что привело ее в такое состояние, опасаясь, что он станет смеяться над ней. Но он был так добр к своей жене, так мягко с ней разговаривал и так нежно ухаживал, что через некоторое время она все таки отважилась рассказать о том, что происходит каждую ночь. Выслушал свою жену, самурай не стал смеяться над ней, а напротив, сделался очень серьезным и даже нахмурился. Потом он спросил, в какое время они приходят? Она ответила, всегда в один и тот же час, час быка. «Хорошо», — ответил ее муж. «Вечером я спрячусь и буду ждать, когда они появятся. Ничего не бойся». Он спрятался, укрывшись за ширмой здесь же, в спальне, и принялся наблюдать сквозь щелку между створками. Он терпеливо ждал, ни на минуту не смыкая глаз до часа быка. И когда сравнялось два часа ночи, маленькие человечки возникли все разом. Появившись сквозь щели между циновками, устилавшими полы в комнате, сразу же они принялись танцевать и петь. Мы Кабакама, веселить вас будем поздний час. Нас сон принес! Спи, госпожа, ты не уснёшь. Они выглядели так необычно и танцевали столь забавно, что самурай едва сдержал себя, чтобы не рассмеяться. Но взглянув в лицо своей молодой жены и увидел, как сильно она напугана, он не стал этого делать. Он вспомнил, что почти все японские духи, фейри и гоблины боятся обнаженного меча. И обнажил клинок, он выскочил из своего укрытия и бросился на маленьких человечков. В то же мгновение едва увидел самурая, все они превратились. «Во что бы вы думали?» «В зубочистке!» И не было больше никаких маленьких человечков в дарятах самураев. Только множество старых зубочисток лежали россыпью по Молодая женщина была слишком ленива для того, чтобы убирать за собой использованные зубочистки. Каждый день после трапезы она брала новую зубочистку, а потом использовал, избавлялась от нее, засовывая под сыновку. В конце концов, фейри, которые жили под сыновками, рассердились и принялись мучить жену самурая, издеваясь над ней. Кстати, в свое время и мать женщина видела маленьких фейри. Как-то она засиделась до глубокой ночи и увидела их, но не растерялась, а сама на них напала. И чтобы вы думали, они превратились в сливовые косточки. Так и стало известно, что у одной маленькой девочке есть весьма дурная привычка. Она от неё избавилась и стала очень хорошей девочкой. Значит, можно вспомнить и ещё одну историю о маленькой и очень ленивой девочке, которая любила сливы и имела обыкновение прятать косточки под сыновками. Так она и делала. И никто не знал об этом до тех пор, пока маленькие фейри не рассердились и не наказали ее. Каждую ночь очень маленькие, прямо такие крошечные женщины, все они были одеты в яркие красного цвета одежды с очень длинным рукавом. В один и тот же известный час появлялись соуны из ниоткуда, поднимались танцевать, строить рожицы и не давали девочке спать. Но вернемся к истории о молодой женщине жене самурая. Муж очень ругал жену. Ей было так стыдно. что она даже не знала, что и делать. Наконец позвали слугу и приказали собрать все зубочистки и сжечь их. После этого никогда больше маленькие человечки не возвращались и никого не тревожили.